Глава девятнадцатая, в которой почти каждый ее участник открывает для себя что-то новое. «Какого черта?» – заорал я, пытаясь понять, что это такое хватает меня за бока и тихонько скулит. Причем знакомо так скулит. «Что происходит?» Бам! Из портала вылетает второй грязный шар и сбивает с ног кролину. Причем у шара этого имеются ноги, затянутые в когда-то желтые, а теперь неимоверно измызганные штаны. Дрык! Будь я проклят! Это же дрыг, А за меня цепляется жужелка. Причем не только цепляется, но и шарит уже своей ручонкой по моим карманам. Хочется верить, что исключительно по привычке. Бум! Вайлириус, выглядящий так, будто его через молотилку пропустили, вываливается на камни площади. Одежда разодрана и заляпана какими-то бурыми пятнами. Под глазом здоровенный синяк, левая щека расцарапана и на одной ноге сапог отсутствует. Портал замигал, собираясь погаснуть, и у меня нехорошо так защемило внутри. Не иначе, как мой телохранитель остался прикрывать отход этой троицы, и если до сих пор не появился, то... Бум! Назир оказался единственным из прибывших, кто появился на площади, скажем так, элегантно. Не в виде грязной бомбы или лишенца, нет. Он грациозно выпрыгнул из синевы, которая в тот же миг погасла, крутанул сабли, что были обнажены, текучим движением отправил их в за заспинные ножны, обвел площади взглядом, приметил меня лежащего на земле, приблизился и подал руку. «Я выполнил твое поручение», как всегда буднично сообщил он. «Принц жив и здесь, и эти двое тоже, хотя, как по мне, лучше бы они там и остались». Вами выполнено задание на волю, все на волю. Награды. 9000 опыта, 5000 золотых. Перстень. Никогда еще задание доставки НПС из точки А в точку Б не забирало у меня столько нервов, пусть даже и сопряженное с побегом из тюрьмы. Но все хорошо, что хорошо кончается. Вам предложено принять задание «Новая надежда». Данное задание является первым в скрытой цепочке квестов «Новый король Запада». Условие. Убедить принца Вайлериуса в том, что у него найдется достаточное количество союзников для того, чтобы вступить в битву за престол Запада. Награды. 12 тысяч опыта. Почетная привилегия будет активирована в случае успешного завершения всей цепочки заданий. Один предмет из малого зала Королевской Сокровищницы будет получен в случае успешного завершения всей цепочки заданий. Получение второго квеста цепочки. «Вот ты, значит, какой!» – возмущенно Жужелка жужил Кананазира, при этом все еще цепляясь за меня – «Мы же с тобой чуть не сгинули!» «Не с ним, а из-за него!» – поправил ее дрык, не обращая внимания на недовольство сбитое им с ног кролины. «Не полезен в нижние пределы, может, все и обошлось бы!» «Вас с собой никто не звал!» – равнодушно ответила ассасина, отцепляя от меня Пиксю и отнимая у нее пару золотых монет, которые то все же умудрилась тащить. «К тому же большинство неприятностей у нас возникло из-за того, что вы языки и руки на привязи держать не можете. Зачем ты полез в сундук вскрывать, а? Ясно же, что ловушка, его в том углу специально поставили!» «Тебе ясно, мне нет!» – вызверился на моего телохранителя Дрыг, с недовольством глядя на свои перепачканные штаны. Сундук, как сундук, обычный и с ничейным добром внутри. То есть с нашим, дополнила его слова Жужелка, не сводя глаз с монет в руке ассасина. Это компенсация за все невзгоды, что мы перенесли за последние дни. И ту проклятую статую забрать не дали. Тьфу! Черт, это что же за история такая у них там в нижних пределах произошла? Сундуки, статуи, ловушки. Надо будет при случае, как следует Вайлериуса пораспросить. Мне кажется, именно он сможет по-настоящему беспристрастно все поведать. Причем эта мысль, похоже, не мне одному в голову пришла, поскольку почти все, кто находился на площади, внимательно следили за происходящим, и наши, и не наши. Последняя, кстати, меня не очень устраивала, но куда денешься? И перекрыл бы я вход в замок, да кто мне разрешит?» «Вот-вот», – подтвердил Дрык, – «а это мы сейчас где вообще?» «Пограничья», – повертев головой, сообщила ему жужилка. «Так себе место, тут холодно, больших городов с лавками и рынками нет, и судов тоже. Если что не так, сразу голову рубят без разбирательств». «Приличный Пикси в таких условиях существовать не может» констатировал Дрык, не обращая внимания на хухот, поднявшийся после его слов. «Надо домой возвращаться». «Не советую», – перехватил инициативу в разговоре я. «Ничем хорошим для тебя это не закончится. В данный момент ваши подземелья мелким гребнем прочувсывают, Если попадетесь, то местное обезглавливание вам за благость покажется». «Не скажу, что эта парочка мне очень уж тут нужна. Напротив, я сплавлю их куда подальше при первой же возможности, но сначала я желаю захоронку Ромула отыскать, а для этого мне понадобится жужелка». «Во всем виноват ты!» – моментально заявил дрейк «Ты разворошил это осиное гнездо. Ты задумал освободить...» «Назир!» – глянул я на ассасина – Тот мигом схомутал разговарившегося сверхмеры Пикси, крепко зажав ему рот. «Тащи этого трепача в замок на кухню, пусть его там покормят, что ли!» «И меня!» – мигом оживилась Жужелка. «Так будет справедливо!» «И тебя!» – разрешил я. «И вот что еще!» «Маленькая моя, не забывай о том, что это королевский замок!» «Как ты сама сказала...» «За воровство в пограничье рубят головы без лишних слов, а если что-то спереть у короля, то...» «Пикси никогда ни у кого копейки без спросу не взяли!» С гордостью ответила мне Жужилка. «Да, многие на нас клевещут, но на самом деле...» «Что вы все смеетесь? Честнее Пикси никого на свете нет!» Она еще что-то орала своим писклявым голоском, но хохот полностью заглушил ее слова. «Забавные они», — сказал мне Вайлериус, «Дурашливые, жадноватые, хитрые, не без того, но когда дела совсем плохи, они показывают такую крепость духа и преданность спутникам, которую не всякий воин может продемонстрировать». «Крепко подозреваю» что мой друг по своей всегдашней привычке идеализирует этих мелких жуликов. Небось те смекнули, что им с нижних пределов без Назира не выбраться, вот и цеплялись за него до последнего, демонстрируя упомянутую крепость и преданность. Во что-то другое я попросту не поверю». «Пикси есть Пикси», – дипломатично согласился с ним я, глядя на то, как жужелка сначала показала хохочущей толпе длинный язык, а следом затем неприличный жест, вызвав новый шквал смеха. «Ладно, о них после. Что, мама? согласие и примирения, как понимаю, вы не достигли?» «Нет», – помрачнел принц и опустил глаза. «Она меня выслушала, ничего не ответила и попросту покинула камеру». А через пять минут пришли трое горцев из числа тех, что служат Брану, и попытались меня убить, задушить. Ух ты, это любопытно. Более того, очень полезно. По местным меркам даже банальное наемничество есть серьезный зашквар. А уж убийство безоружного узника, причем коллективное, да еще и нечестной сталью, а воровской веревкой, это вообще за гранью. Подобное происшествие позор для всего рода, который даже кровью за 300 лет не смоешь. Непременно надо будет узнать, воины, каких кланов служат брану, а после с их главами пообщаться. Есть у меня кое-какие соображения на этот счет. Если бы не твой кинжал и не назир, который появился в самый последний момент, там бы мне конец и настал», – устало продолжил принц. «Одного горца я сумел зарезать, но двое других меня бы все равно убили». «Назир такой, он умеет приходить тогда, когда, казалось бы, все пропало», – не без гордости отметил я, глядя на то, как Жужелка повернулась к публике задом, хлопнула по нему ладошами, как бы давая понять всем, где она их видела, а после полетела ко входу в замок. «Ой, чую, добром это не кончится. Я в запале и по дуре, похоже, сатану в дом пустил. Сестрица мне этого сроду не простит. Зато его и ценю». «Он убил этих двоих», – добавил принц. «Потом еще восьмерых в коридоре, один из которых являлся его светлостью начальником тюрьмы». Видно, собирался лично засвидетельствовать факт моей скоропостижной смерти от вполне естественных причин. Да и черт с ним. Ты не понимаешь, Валериус покачал головой, обладатель данного поста традиционно входит в Малый Королевский Совет. И особо членов Малого Совета неприкосновенны, пояснил принц, большого нет. Там все проще, но вот малого их судьбу может решать только венценосец и более никто. Так что я теперь точно вне закона, то есть, по сути, официально лишен права наследования. Я теперь никто, вернее, беглый преступник повинной смерти. И не важно, что кровь начальника тюрьмы не на моих руках, в нашем случае правда никого не заинтересует». «Да плевать», – отмахнулся я, – «мы все тут в пограничи под смертью ходим и ничего, живем, пряники жуем. А чтобы ты себя не накручивал, скажу так, любой человек имеет право защищать себя от смерти, не особо задумываясь о том, кто именно заступил ему путь, ведущий к свободе и жизни. Прибили главного тюремщика, и ладно, туда ему и дорога». Хорошего человека на такую должность не поставят. «Чего это тут?» – раздался сверху писклявый голос феи. «А чего я пропустила? На что опоздала?» Похоже, душевные терзания, которые навалились на трень-брень после поединка на арене, развеялись, и она вернулась к своей привычной ипостаси. «На что опоздала?» – на раздачу совести сообщила ей Фрея, стоящая неподалеку. И еще инстинкта самосохранения. Я тебе говорила, мелкая ты дрянь, чтобы ты к моей лаборатории не подходила. Говорила, опасливо протянула Фия, насторожившись. Нет, насчет инстинкта самосохранения Магесса определенно ошибалась. Я говорила, что мои реагенты и зелья трогать не стоит. По-хорошему, по-доброму и не раз. Говорила. «Но ты меня не послушала», — почти ласково произнесла Фрейя, — «так что теперь не обижайся». Яркая вспышка, истошный вопль, и вот трень-брень, прижимая ладони к полыхающему синим огнем сзаду, подобно ракете взвивается вверх, прямиком к плывущим в синем небе белым облакам. Народ восторженно ухнул, глядя на старт тренький в зенит. фрей радостно засмелась и захлопала в ладоши. Ей, несомненно, сейчас было очень, очень хорошо. У тебя ник покрасила в красный, сообщил Фрей Ширкон. Отмываться придется. Да и ладно, отмахнулась волшебница, зато мечту в жизнь воплотила. И продолжим. Огненный росчерк взметнулся вверх, и фея, которая, казалось, уже достигла максимальной точки ускорения и теперь была начала снижаться судорожно с учарученками и ножонками, вновь устремилась вверх, став еле различимой точкой в вышине и издавая при этом еле слышный внизу виск. «Еще чуть-чуть, и она покинет стратосферу», – сознанием дела сообщил нам Снуф. Интересно, а тут есть космос, озадачилась мысль. Нет, серьезно. Думаю, что вряд ли, расстроил ее я. Тут его функцию выполняет великое ничто, но в нем нашей засранке делать пока нечего. Окажись это диво там, и остальные боги через неделю максимум пробьют пространство и время, лишь бы от нее сбежать, а следовательно, припрутся сюда. А оно нам зачем? Тут и с четырьмя-то непонятно, как дальше жить, а если еще два-три десятка таких же подвалит. Как ты здорово разбираешься в этой тематике? Захлопала Владоширан. Интересно, откуда? От верблюда. Даже не задумываясь, как буду выглядеть в глазах эльфийки, ответил я, отметив при этом, что недалекая, на первый взгляд девица, умеет задавать очень своевременные. Не сказать глубокомысленные вопросы, и непонятно, из чистого ли любопытства или же по какой другой причине, да и оказывается, всегда там, где происходит что-то интересное. Совпадение, не думаю. Фрея, не надо больше, а? Еще один разок, умоляюще глянула на меня Магесса. Ну, пожалуйста! «Зря я что ли заморочилась, это заклинание прокачало столько времени, оно ведь даже не по моей специализации!» «Командоры, в самом деле!» – загалдела часть сокланов. «Не лишай нас удовольствия! Настрадались от этой бестии! Ей не больно, нам приятно!» Слав и Вахмурка, которые всегда старались фею защитить, переглянулись и ничего возражать коллективу не стали. «Только не перегибай!» – разрешил я и отвел глаза в сторону. «А ну, брысь!» – раздался суровый женский голос, и из открытых дверей ведущих во внутренние помещения замка с недовольным воплем вылетел дрык. «Ишь ты какой! С грязными лапами и в мой котел! Нам тут в пограничье ваше пакостное племя без надобности! Итак, вон, сколько разного люда приперлось в последнее время, не продохнешь! Дрык со свистом пролетел мимо меня, крутясь в воздухе, как пропиллер, а секундой позже мы увидели массивную фигуру главной замковой поварихи с метелкой в руках. Сам я с ней ни разу не сталкивался, но был наслышан о ее статях и характере от Флосси, туалетный который в этой жизни вообще никого и ничего не боялся отзывался об этой даме в очень уважительных выражениях всякий раз при этом потирая бока и трогая нос вон пошел повторила повариха тряхнула метелкой погрозила нам всем пальцем перед тем сдвинув брови убедилась в том что ее все услышали и царственно удалилась а вот Эбигайл, которая вышла из замка следом за ней, осталась с нами. «Прекрасно!» – сообщила она Фрея и одарила ту улыбкой. «Прекрасно, моя милая! Давно никто нас не забавлял. Мы из окна наблюдали, как в этой занозе моей племянницы выдали на орехи. Да, мой маленький!» – наблюдали и радовались. Маленький принц, похоже, не разделял чувства мамы насчет происходящего. Он выпустил изо рта пузырь, а после заплакал, широко раскрыв при этом рот с одиноким зубом. «Что характерно, наследник не одобрил», – проворчал вахмурка. «Просто он, наверное, кушать хочет», – предположила Фрея, внимательно наблюдая за трень-брень, которая снова начала снижаться, причем стремительно – «Но не могу я поверить в то, что кто-то, кроме тебя и Слава, эту занозу пожалеть может». Она выждала еще пару секунд, а после вверх устремился очередной огненный штрих. Вот только на этот раз былого успеха Фрея не достигла. То ли у нее прицел сбился, то ли трень-брень сумела увернуться, но заклинание задело Фию, скажем так, краем не подбросил вверх. Вместо этого, наше крылатое бедствие описало в воздухе сложный зигзаг и с протяжным воем рухнуло в каминную трубу, находящуюся на самой высокой крыше замка. Искренне надеюсь, что камин или печь, к которым эта труба относится, в данный момент не топится. Шума и дискомфорта от триньбрень, конечно, немало, но не настолько же она нестерпима, чтобы ее в огонь кидать. «Вы очень жестокий, прекрасная госпожа», – вдруг сообщил Вайлериус фрейе сурово сдвинув брови. «Никогда бы не подумал, что столь ослепительная красота может соседствовать с невозможным бессердечием». «Неправда», – улыбка сползла с лица магички. «Я всего лишь справедлива. Вот вы знаете, что она вчера учудила. Залезла в лабораторию» тащила два редких реактива и разбила зелье, над которым я трудилась неделю. И ладно бы в первый раз такое произошло. Нет, это для нее форма вещей. Я, как проклятая, работаю, стараюсь вырасти, стать сильнее, мудрее. А она приходит и все это в грязь втаптывает, в пепел превращает, в труху. Она ребенок. Выслушав раскрасневшуюся Фрею, пояснил Вайлериус. Дети все таковы, они живут в других мирах, тех, которые мы забыли, став взрослыми, и по другим правилам. Нельзя их судить так, как взрослых, и тем более истязать, как это сделали вы. Всякий человек должен отвечать за свои дела. Холодно глянула на Валериуса Эбигейл, независимо от возраста и пола, Мера наказания может быть разной, это да, но если провинился, будь любезен, ответь. И еще. А ты кто? Братец, кого ты на этот раз притащил в мой дом? Вон те твои приятели хотя бы одеты пристойно, но ну, почти все. А этот и вовсе словно бродяга выглядит и пахнет не лучшим образом. Она аристократически сморщила носик и сделала пару шагов назад. Вы абсолютно правы. На щеках принца появился румянец, но при этом он выпрямился и вздернул голову вверх. Я бродяга. У меня нет дома, семьи, денег, ничего нет. Прошу прощения за то, что невольно вас потревожил и, смею заверить, я сию минуту, «Обедать ты отправишься сию минуту», – перебил я Вайлериуса. «У тебя нет дома, это да, но зато у тебя есть друзья, и их много. Вон сколько, посмотри. А если есть друзья, то считай, и все остальное есть. Ну а дом?» «Если моя сестра не знает, что такое горское гостеприимство, не беда. Мы с тобой вон в храме Тиамат поселимся». Богиня Милостива, это знает всей и каждый, уж, наверное, она не осерчает на то, что мы пару-тройку ночей проведем под ее крышей, а после на север отправимся к Кёнигу Харальду. Во-первых, он твой родич, во-вторых, на севере еще не забыли, что для хорошего человека двери в дом всегда должны быть открыты. Сокланы замолчали, слушая меня. Думаю, кто-то из них принца узнал, но в основной массе своей они, конечно же, не понимали, что тут к чему. При этом незнание не помешало им после моих слов радостно загалдеть, подтверждая то, что измученный и ободранный юноша в одном сапоге на самом деле оказался среди своих. «Ты родич Кёнига Севера?» – удивилась Эбегайл, «Надо же, по тебе и не скажешь». Впрочем, я слышала, что нравы в тех краях вольные, не сказать распутные, взять хотя бы только слугу моего братца. Вайлериус было открыл рот, но сказать ничего не успел. Ему помешал лосорнах, вышедший из замка и державший в одной руке дергающуюся жужелку, у которой был расквашен нос, а в другой трень-брень, изгвазданную и ободранную до невозможности. «А ну, угомонитесь обе!» Рыкнул на них король и в подтверждении своих слов тряханул эту неугомонную парочку, причем тут же чихнул, столько сажи взлетело в воздух от феи. «Вот ведь!» «Брат, слушай, но всему же есть мера. Сижу я в покоях, размышляю о том, как станут дальше крепить оборону пограничья» о том, что западная марка расширяется во все стороны. Тут на тебе! Вопли, крики, ругань. Выхожу, эти двое друг дружку за космы таскают. Вот скажи мне, куда это годится? Все она, пискнула Жужелка, вечно лезет куда не надо. Неправда, Зарала фея. Я вообще никуда не лезу. Никогда. Да что ты? ласково прощебетала Фрея. «И ко мне в лабораторию?» «И ко мне в клановое хранилище?» поддержал ее Мадзе, «И к нам в кузню?» гаркнул пришедший с заднего двора Гога Железнолап, похоже, на самом деле чудно прижившийся у нас в клане. «И ко мне на кухню?» громыхнул суровый бас из окна. Завершающим аккордом прозвучал легкий гром с ясного неба. Как видно, Тиамат тоже решила внести в беседу свою лепту. «А я вы...» Фея поискала аргументы, поискала и не нашла, после чего сложила руки на груди, надула губы и мешком повисла в могучие длани короля пограничья. Весь ее вид, как бы говорил, могли бы и поддержать. «Желаете драться? Пожалуйста!» Продолжил лосорнах, подходя ко мне. Дело хорошее, полезное, даже для девочек. Им тоже не помешает знать, как постоять за себя в случае чего, когда нас всех убьют. Им придется за мечи браться. В пограниче это нормальная ситуация. Но... Стой! А я ведь тебя знаю. Так и я тебя тоже, Вайлерий услыбнулся. Только в прошлый раз ты был одет попроще и имя другое носил. Все верно. Когда-то давно мятежники с юга, к числу которых принадлежал мой измученный друг, захватили нас с Лосардахом в плен. Правда, ненадолго. Очень скоро нам пришлось объединиться, дабы отбиться от толпы немертвых обитателей джунглей, что и исчерпало конфликт. Лассернах, которого тогда еще звали Лейн, после того отправился обратно в расположение вольных род, ну а я затеял дворцовый переворот. «Выглядишь так себе!» – король окинул помятую фигуру принца взглядом. «Никак надлежит особе королевских кровей. Где тебя так помотало?» «В разных местах», – не стал скрывать мой приятель. Так что я теперь бродяга, которого не стоит пускать на порог приличного дома, как верно заметила вот эта дама». «Вот ласорнах мотнул подбородком в сторону Эбигайл, и тон его при этом изрядно изменился, как, впрочем, и выражение лица моей сестрицы. «Она-она», – подтвердил я. «Да ничего страшного, брат». Мы вон в храме Теомат переночуем, или вовсе на лугу под звездным небом. Ночью уже теплые, а мы с принцем, ребята, неболованные. Принц Валериус, перед лицом своих людей и своих друзей, я приношу тебе свои извинения за недостойное поведение моей жены. Мерно и громко произнес Лазарнах. Поверь, она сделала это не со зла, а лишь по недомыслию. Я буду рад, если ты войдешь под кровлю моего дома, разделишь со мной ту еду и проживешь здесь столько, сколько пожелаешь. Среди сокланов прошел шепоток. Слово «принц» никто не прозевал. Услышала его и Эбигайл. «Скажу честно», — испытал радость, увидев ее округлившиеся глаза. «Шурин, если ты по-родственному поучишь свою сестру жизни, причем неважно как, словом или кулаком, с моей стороны возражений не последует», продолжил король, «заслужила, и эту парочку забери тоже». «Ну ладно, твоя дочь, она мне все же родня, но Пикси — это уже перебор». «Дискриминация», — писала Жужелка, «Пикси — тоже люди». «Пикси — это Пикси» проворчал король и отпустил загривки двух драчуней, за которые он их и держал. «В замок несуйся, ясно? И по двору не шатайся, тут тебе ни запад и ни восток, предупреждать никто ни о чем не станет. Мешок, стена, река. Я ясно обрисовал перспективы». «Предельно!» – мило заулыбалась жужелка. «Нет так нет, мы, пикси, очень-очень понятливые». «Правда, Хейгин?» «Снув, забери ее», – велел я Соклану, тот мигом схомутал замешкавшуюся жужелку. «И держи покрепче, она нам еще понадобится. А ты не дергайся, ничего с тобой не случится, я добро помню». «И я тоже», – добавил принц, – «всегда, как и зло». «Надо тебя переодеть», – король приобнял Валериуса за плечи. «Ведок у тебя и правда не того, не монарший, но я тебя за это не осуждаю». Эти слова он явно произнес для жены, да еще и взглядом подтвердил таким, что даже мне не по себе стало. «И я бывало, как бродяга выглядел, – рокотал лосорнах, по болотам лазал, по джунглям бродил, в грязи по самые ноздри сидел, и не жалею о том» и не стыжусь своего прошлого. Это я сейчас, король, а был наемник. Не надо на одежду смотреть. Важно, что перед тобой за человек. А этот парень, он из настоящих, я тому свидетель, и Шурин мой тоже. Молчит бегает, губы жует, бледная вся. Жена, вели накрыть стол в каминном зале. Наконец, вроде угомонился Ласарнах. «И прислуживать нам станешь сама ясна. Много воли, гляжу, взяла. Забыла наши обычаи и традиции. Но ничего, я тебе их напомню». Гу! подал голос наследник престола пограничья. Оказывается, тринь чумазая как трубачист, уже добралась до него, и теперь эта парочка играла в ладушки». Причем ребенок пребывал в совершенном восторге. То, что Эбигейл этого сразу не заметила, можно отнести только насчет ее душевного состояния. «Кыш!» – королева вышла из транса и шикнула на фею. «Не смей!» «Нет, это ты не смей!» – проревел король, похоже, заводясь по новой. «Она его тетка! Она имеет право играть с нашим сыном не меньше, чем ты или я!» Случись что, эта егоза за него жизнь отдаст, потому что она, несмотря на свой внешний вид и дурь несусветную, душой удалась в отца. А что шума от нее много? Ну какая есть, другой не предвидится». Как мне показалось, более всех этим словам удивилась непосредственно Трень-Брень. «Мир сошел с ума» печально констатировала Фрея. «Определенно! Пойду напьюсь, что ли?» Она застыла на месте и секундой позже растаяла в воздухе. Как видно, напиваться она надумала в реале. «Принц, прошу, я распоряжусь, чтобы вам подготовили покои, одежду и нагрели воду для мытья». Выпрямившись так, будто проглотила кол, произнесла Эбигайл. Примите мои извинения за глупые слова, которыми я опозорила своего мужа и брата. У тебя, брат, и у тебя, племянница, я тоже прошу прощения. Я забыла, что узы родства святы и что другой семьи у меня просто нет». «Да что вы, право!» – смутился Вайлериус. «Я же понимаю, как выгляжу, да и пахнет от меня страшно сказать чем. Тот любой невесть что подумает». «Какой он миленький!» – громко выдал ран. «Так бы и съела!» «Я всегда говорил, что эльфы жрут людей», – немедленно сообщил в вахмурке Гуга. «А потом рассказывают всем о том, что их гости сами с утра пораньше уехали. Мол, мы им лодки дали, лепешки на дорогу, веревку, песню спели и на том распрощались. На деле же все не так». «Да, чуть не забыл». Окончательно смутившийся Вайлириус подошел к тринь которая никак не могла проморгаться, так ее ошарашил Лосарнах. «С днем рождения вас! Увы, мне особо нечего подарить. Даже кинжал, что ваш папенька приготовил в подарок, я и то в подземельях оставил». «Ничего», – отмерла фея, у которой, естественно, никакого дня рождения в помине не было. Вот ты станешь королем, я к тебе прилечу в гости, и тогда ты мне что-нибудь подаришь. Боюсь, это слишком смутная перспектива, невесело засмеялся юноша. Предположение прекрасной королевы этой страны о том, что меня ждет в ближайшем будущем, куда ближе к правде. Фигня, отмахнулась от него фея. Папка сказал, что ты королем будешь. Сказал? Значит, будешь. «Иди в замок, тебя дядька лосорнах ждет!» Вайлириус как-то странно глянул на маленькую проказницу, но при этом ничего ей не ответил. «И ты, брат, тоже с нами ступай!» – окликнул меня лосорнах «Подумать надо, чем мы этому парню помочь сможем!» «Обязательно надо!» – подтвердил я. «А как же? Вы идите, я вас догоню!» Венценосные особы покинули лестницу, причем наследник престола пограничия сопроводил уход громким ревом. Не хотел он с треньбринера расставаться Мало того, фею это настолько тронуло, что она сама носом зашмыгала. «Офицеры, ко мне!» – скомандовал я деловито. «Снув, передай жужелку гномам, они ее удержат. Ран, а ты куда? Ты офицер?» «Мне тоже интересно», – возмутилась эльфийка. «Сайрин можно, а мне нет?» «Ну вот, ты же сама все понимаешь», – похвалила ее Кролина. «Все правильно говоришь. Сайрин можно, а тебе нет». Эльфийка отошла в сторону. Мы проводили ее взглядом. «Интересно, кто ее к нам определил?» – произнес В «Ваши версии?» «Кто угодно», — передернула плечами Кро, мало ли желающих. «А ведь это я ее принял в клан. Стыдобища!» «Причем обставили они на пару стрикстей все как красиво и очень реалистично. Ромулы тот наверняка не понял, что его просто используют». «Я думаю, она только ширма», — высказал свою точку зрения Амадзе. Слишком все на показ делается, чуть ли не демонстративно. Ну, а настоящий крот тем временем сидит тише воды ниже травы. Или все наоборот, возразил ему Слав. Она нарочно, кажется, глупее, чем есть. В какой-то момент мы расслабимся, решив, что она совсем дура, а ей того и надо. Все, господа и дамы, поздравляю вас демонстративно сдвинула ладоши несколько раз Кролина. Шпиономания в наличии, а значит, все идет в клане как надо. Следующий шаг – деление на внутренние фракции. Хрен вам, они фракции. Наконец смог вставить слово в беседу я. Нет у нас времени на подобную фигню. Значит так, Слав, снув, возьмите десяток, ребята, дуйте в лес, что за крепостной стеной. «Где-то там Ромол зарыл добро, спёртое из клан храна. Место знает, вон та пикся и, возможно, еще треньбрень. Спросите, на каком из деревьев она с Тристаном ворковала? Где-то рядом с ним захоронка лежит. Плюс у нее же талант есть сокровища в земле видеть. Задействуйте его!» «Сделаем!» В один голос ответили Сокланы. «И я с ними, — добавила Мадзе, — это по моей части операция. Материально-технической. Не вопрос, согласился я. И еще. Я Пикси 7% отклада обещал. Отдай. Семь процентов охнул полурослик. Этой мелкой. Отдай, повторил я. Это не обсуждается. Слово дано. Хотела Мадзе что-то сказать, но не стал этого делать. И правильно. «Ну, раз ты с ними идешь, тогда, славу, другое занятие найдется. Давай-ка на пару с Вахмуркой займись организацией похода на арену. Сегодня в два часа Гедрон дерется. Надо поддержать. Не чужие они нам, верно?» «По-любому», – подтвердил Вахмурка. «Да мы и так собирались пойти, – добавил снув. Хоть Гедрон и замолчал данный факт. Вот и действуйте» ай болитки напишите Глену, плакаты там, кричалки, все как положено. И чтобы все здесь к двум были ясно, пошумим на трибунах. Сами же знаете, как это важно. Сайрин, ты им тоже помоги, хорошо? Я плакатами займусь, пообещала Магичка. Все-таки художественная школа за плечами. Ну а мне чем заняться? Отчего-то с сарказмом в голосе поинтересовалась Кролина. «Какое задание выдашь?» «А ты, душа моя, со мной отправишься в каминный зал. Мне без твоей там поддержки не обойтись. Только пошли сначала к кузнецам заглянем, пока доспех в конец не развалился».